Глава восьмая. Не оглядываться. Корабль – нестандартное средство передвижения во времена энергетического оружия и летательных аппаратов. И именно поэтому так велики шансы, что нас не заметят. Дорога займет полчаса, а значит, впервые с момента атаки на Новый Вавилон у меня будет хоть немного свободного времени, когда не надо никуда спешить. Укрывшись в тени верхней палубы, я расположился за неряшливыми рядами пустых бочек, расслабился, прикрыл глаза и попытался, наконец, разложить по полочкам последние события. Может быть, так люди исходят с ума? У них просто нет времени осмыслить все, что с ними происходит, и в итоге информации накапливается так много, что справиться с ней у наших мозгов даже шанса не остается. Итак, что у нас есть? Астерия, она же красный демон, подарила мне навык, разрушивший мой спутник, но в итоге пробивший защиту одной из самых технологически развитых рас Вселенной. Почему она молчала раньше? Была занята? Только сейчас решила поиздеваться? Или, может, тут сказался пройденный квест, после которого я выбрал путь техна и перешел на новую ступень в развитии класса? В общем, сплошная неопределенность. Кроме разве того, что мне нужен новый спутник. Ну вот, а я как раз думал, куда бы потратить 10 миллионов, полученных с клана Мор-Ар. До чего я дошел. Даже в мыслях сам с собой не могу без сарказма. Однако, если вспомнить цены на комплектующие для спутников, то, пожалуй, как бы и добавлять не пришлось, особенно учитывая, что, как показала последняя проверка боем, мне надо кое-что помощнее. Полагаться на Астерию и взрывать каждый раз спутники, мне ни нервов, ни денег не хватит. Шикака. Открываю все еще висящий в активных чат. Ведь полноценный космический корабль, его не только купить, но и собрать нужно. Слушай, а у тебя нет знакомых, которые смогли бы помочь с постройкой крейсера? А зачем тебе? Вот что за привычка отвечать вопросом на вопрос. Не зря я всегда чувствовал в этом роботе что-то еврейское. тебе о чем нибудь говорит класс царь а что я тоже так могу все понял не продолжай знаешь а это интересно чего эта старина шикака так всполошился только тогда тебе лучше не крейсер он же больше приспособлен для быстрых маневренных операций а тебе скорость вообще не нужна я бы предложил монитор это по факту летающая пушка никакой маневренности зато так бахнуть может что никто не позавидует и по деньгам гораздо дешевле будет. Можно спокойно экономить на двигателях. Сколько? А что? Звучит действительно интересно. И изображения небольших по сравнению с обычными гигантами кораблей мне понравились. Чем-то они смахивают на самых обычных крабов, но смотрится такая конструкция уместно и даже грозно. Закупка материалов, вывоз их на орбиту, первая зарплата рабочим – это миллионов восемь-девять. Еще минимум столько же нужно для разрешения на постройку. Это если в новых мирах брать, если в старых, то раз в пять больше. И то могут запретить. Не любят аристократы, когда не у них сильное оружие появляется. Ну вот, если до этого скорость появления сообщений была огромная, и те появлялись практически мгновенно, то под конец робот явно загрустил и замедлился. Какой Шикака все-таки чувствительный. Такому за сердцем отправляться точно бы не пришлось. «А если строить в моем мире?» – предложил я. «Точно. А я и забыл, что у вас он еще пока есть. Получается, на этом можно сэкономить. Тогда могу скинуть смету. Вносишь предоплату, и работы начинаются. Через месяц переводишь полную стоимость. Там уже будет зависеть от оборудования, что решишь поставить. Думаю, миллионов двадцать сверху можно уложиться». «Как будто уже давно к этому подготовившись». Шика моментально отправил описание работ с расценками. Если брать и вносить аванс, то мои средства уходят практически подчастую, А с другой стороны, чего ждать? Договор зафиксирован. С вашего счета переведено 9 681 счет оплаты материалов и работ по выводу на орбиту и сборке. Страховая выплата включена в стоимость контракта. Отличный выбор. Робот опять повеселел. а я теперь опять почти на нуле. До пункта назначения плыть еще 20 минут. Как же мало занял этот разговор с Шикакой. Пойти к остальным или еще посидеть тут в одиночестве? Скрип палубы под чьими-то шагами так успокаивает. Как они шебуршат по всему кораблю, будто ищут кого. С одной стороны, сейчас надо вставать и пойти хотя бы познакомиться со своим новым отрядом. С другой, фактически командовать все равно будет Светка. «А мне сейчас так ничего не хочется делать, разве что что-то приятное». И тут в памяти всплыл мой медицинский дроид, которого стоило атаки китайцев захлебнуться. и Я на голых инстинктах отправил собирать с поля боя все, что плохо лежит. Призвать медицинского дроида. Посмотрим, что же такое ты успел собрать. Ампулы восстанавливающие жизни, как магические, так и инъекторного типа». Вторых у меня полно, все таки на аукционе они стоят дешевле, при этом разницы в описании я так и не увидел. А вот первыми можно будет пополнить коллекцию. Броня на 50 уровень, довольно средняя, ничего интересного. Пара мечей. Все это явно собрано со спешно снаряжённых для атаки землян. А вот дальше уже пошло кое-что новое. Видимо, робот добрался до одного из немногих убитых роботов рикини Или, может, до него долетели куски, разбитые в результате моей атаки осадной станции. Энергоячейка. Особый элемент для аккумуляции энергии, разработанной домами Рикини. Процент преобразования – 212%. Скорость наполнения – 0,1%. И еще одна необычная штуковина. Маркер ТАХА. 1000 Оружие, созданное не для того, чтобы убивать, благодаря уникальной начинке, И фокусировки, встроенные в артефакт астральной проекции, позволяет оставлять метки на противниках. Срок действия метки 60 минут. Эффективность. Можно отследить даже невидимые объекты вплоть до необнаружимых. Похожая на лазерную указку палка это, видимо, та штука, с помощью которой Рейки не отметили всех обладателей навыка неуязвимости во время атаки землян. Полезная вещь, а главное зная принципы ее работы. можно попробовать противостоять ее создателям. Предупредить, что ли, китайцев? У меня, впрочем, ни одного знакомого среди них. Хотя запомнился мне один кореец, с которым мы встречались перед тайным храмом. Даже записал его имя. Но участвует ли он в этой атаке и сможет ли предупредить остальных? Вроде бы Светка говорила, что на этот раз Китаю удалось объединить всех азиатов, но не уверен до конца. А, была не была. Получится, значит, повезло. Нет, кто я такой, чтобы всех спасать? Но, Хён Син, ты, наверное, меня не помнишь, но это неважно. Если ты участвуешь в атаке на кольцо осады Рикини, передай всем, чтобы перед атакой террор-команд использовали очищение на всех энчантеров. Вот и все. Прочитает или нет, не знаю, но шанс я им дал. Если очищение поможет снять метку, то бросившиеся вперед роботы в самый ответственный момент потеряют цель, и у наших появится шанс воспользоваться этой заминкой. Молчит. Видимо, сейчас не до сообщений. А вот меня заинтересовала полученная энергоячейка. И тут, пожалуй, пригодится консультация специалиста. Шикака, а энергоячейки Рикини? их можно использовать для питания моего монитора? Присвоим роботу заочную роль моего торгового агента. Благо тот, судя по всему, совсем не против со мной общаться. По крайней мере, пока я приношу ему деньги. Да, их даже меньше, чем стандартных, надо будет для полного залпа. Шток 200 вместо положенной тысячи. Плюс они еще и мощность залпа повышают, увеличивая отдачу энергии почти в два раза. Это похоже благодаря показателям процента преобразования и скорости наполнения, упомянутым в характеристиках. Но есть проблема. Их не достать. Рейкини не любят делиться технологиями, а с боем взять их очень давно ни у кого не получалось. Мне-то как раз удалось, но одной штуки тут явно не хватит. все таки полноценный корабль с хорошей огневой мощью – это не маленький спутник. Вот будь у нас хоть одна энергоячейка, можно было бы скопировать технологии. Получится, конечно, слабее, но все равно лучше, чем тот из открытого доступа. А вот это уже вариант. А если у меня есть такая штука? Интересно, во сколько мне обойдутся копии и где взять на них денег? Платить за нее ничего не буду. Партнер, который сможет за это дело взяться, сейчас на миле. А с этой стороны я как-то даже не смотрел. Я же не просто буду делать заказ. Я передаю им доступ к чужим технологиям. Редким технологиям, попрошу заметить. А это дорогого стоит. Возьмешь продукции. Я так понимаю, хочешь их себе на монитор поставить? С нас сотня бесплатно и еще одна за деньги. Но ты будешь нашим первым клиентом. 200. Раз уж подвернулся случай, надо попробовать выжить максимум. Не жлобся. И откуда только робот слова такие знает? Лучше предложение тебе все равно не найти. Расходники для энергии тоже не дешевые. Сотню получишь сразу. Ты же явно и такого не ожидал. Плюс место в очереди. Ты же представляешь, сколько заказов на нас упадет. Там все будет расписано лет на 20 вперед. Мы и так тебе навстречу идем. И как он просчитал, что я даже не подумал про деньги? Через чат? Грёбаные роботы. Хотя, а ведь он же и мне подал идею. Место в очереди тоже можно будет продать. Договориться с кем-то и сделать заказ сразу на себя и еще на кого-то. Я получаю деньги, а партнер время. Я согласен. Шикаго даже паузу сделал, видимо, не ожидал, что я так быстро приму решение. Ничего, теперь думаю, что ты упустил из виду. Уверен, ты даже и не допускаешь варианта, что я мог перестать торговаться так просто. Договор заключен. Да уж, прошло совсем немного времени, а сколько событий. Пожалуй, как ни странно, именно сейчас самая насыщенная двадцатиминутка за сегодняшний день. И еще я собирался назвать это время отдыхом. Первый, спасибо. А вот инохи он Син все-таки ответил. Интересно, как там у них дела? «Продолжится белая полоса или начнется черная? «Мы проиграли, но благодаря твоему совету смогли уничтожить все террор-отряды и даже одну осадную станцию. Теперь я верю, рано или поздно мы найдем способ им противостоять». «Ну вот, все таки сделал доброе дело, и на душе почему-то так приятно. А совершенную оборону реки земляне получается, прорвали уже два раза». «Начинаем высадку!» «Мы прибыли на место». И Светкин приказ в чате подбросил меня на ноги. «За землю!» Только сейчас понял, что плана атаки у меня нет. Погруженный в свои мысли я пропустил весь инструктаж. Так как я вышел из группы и спрятался в уголке, то найти меня не смогли. Теперь понятно, что за шаги постоянно раздавались вокруг, а я, анализируя предыдущие события и начиная реализацию новых планов, не обратил внимания на все призывы к моей совести, оставленные в общем чате. «Ну ты козел! Все, что бросила Светка, заметив мою поднявшуюся фигуру. Дорожище, но ну ты даешь. Даже Пушистик не удержался от упрека. Борис и Мари просто прошли мимо, сделав вид, что даже не заметили. Да и остальные не задержались, и я их понимаю. Судя по сообщению Но Хён Сина, атака под Новым Вавилоном завершилась, а значит, к местным в любой момент может прийти подкрепление. Наши это знают, и поэтому спешат успеть притворить в жизнь наш план». Что ж, я умею признавать свои ошибки, так что лезть вперед и мешать скоординированной атаке не буду. Пожалуй, сейчас лучшее, что я могу сделать, ничего не испортить. Прыжок через борт, а вот она крепость туманных скал. Какая же она уродливая! Да как в таком можно жить?